Некоторое время герцог Роций был молчалив и, казалось, расстроен, и спутники избегали нарушить его раздумье. Наконец он поднял голову и сказал, «Мой отец любит шутки, и когда все кончится, он отнесется к этой проказе не строже, чем она того заслуживает. Просто шалость молодого человека – которую он должен принять, как все прежние. «Смотрите, господа, вот уже показался над Теем старый мрачный замок кинфонс. Расскажи мне, кстати, Джон Рэморни, как удалось тебе вырвать пердскую красавицу из лап твердолобого мэра. Эрол говорил, что сэр Патрик, по слухам, взял ее под свое крыло». «Правильно, милорд» с намерением отдать ее под защиту герцогини я хотел сказать, леди Марджери Дуглас. В дубине Мэри только и есть что тупая отвага, а при таком человеке всегда состоит доверенным лицом какой-нибудь лукавец, к которому он прибегает во всех своих делах, и который умеет так внушить ему свою мысль, что рыцарь видит в ней собственную выдумку. Когда мне нужно чего-нибудь от такого деревенщины барона, я обращаюсь к его наперснику, в данном случае к Киту Хэншо, старому шкиперу Натеи, который с молоду ходил на своем паруснике до самого Кемпвера, за что и пользовался у сэра Патрика Чартериса таким уважением, как если бы побывал в заморских странах. Этого его приспешника я и сделал собственным своим посредником – и через него выдвигал всяческие предлоги, чтобы откладывать отъезд Кэтрин в Фолкланд. «А ради чего? Не знаю, разумно ли говорить о том вашему высочеству. Вы можете не одобрить мое мнение. Мне, понимаете, хотелось, чтобы агенты комиссии по расследованию еретических воззрений захватили Кэтрин Гловер в Кинфансе, ибо наша красавица...» — своенравная и строптивая отступница И я, понятно, располагал устроить так, чтобы и рыцарь не избежал пени и конфискации по суду комиссии. У монахов давно на него руки чешутся, так как он частенько спорит с ними из-за лосося десятины. — А с чего ты захотел разорить рыцаря, да заодно отправить на костер молодую красавицу? «Бросьте, милорд-герцог! Монахи никогда не сожгут миловидную девчонку. Для старухи это могло бы еще быть опасно. А что касается милорда-мэра, как его величают, так если бы у него и оттягали два-три акра тучной земли, это только явилось бы справедливым возмездием за дерзость, с какой он храбрился передо мной в храме святого Иоанна». «По-моему, Джон, такая месть низка», сказ, — сказал Роций. «Извините, милорд, кто не может искать удовлетворения при помощи руки, тот должен пользоваться головой». Однако такая возможность уплыла, когда наш мягкосердечный Дуглас вздумал ратовать за свободу совести. И тут, милорд, у старого хеншо больше не нашлось возражений, и он отвез красавицу в Фолкленд. Не для того, чтобы усладить тоску леди Марджери, как полагали сэр Патрик Чартерис, а она сама, а чтобы не пришлось скучать вашему высочеству после псовой охоты в заповеднике. Снова надолго водворилось молчание. Принц, казалось, глубоко задумался. Наконец он заговорил. «Рэморни, совесть моя возражает против этого». Но если я изложу тебе свои сомнения, демон софистики, которым ты одержим, опровергнет мои доводы, как бывало не раз. Эта девушка красивее всех, каких я знавал или видывал, за исключением одной. И она тем больше мне по сердцу, что ее черты напоминают Элизабет Данбер. Но она, то есть Кэтрин Гловер, помолвлена должна вот-вот обвенчаться с Генри-оружейником, мастером, непревзойденным в своем искусстве и воином несравненной отваги. Довести эту затею до конца, значит слишком горько обидеть хорошего человека».